Глава 22. Как получить заказ? Итак, вы разместили в интернете красиво оформленный сайт, опубликовали массу объявлений, раздали кучу визиток и вообще выполнили все ранее изложенные рекомендации. И вот ваши усилия принесли плоды. В вашем почтовом ящике письмо от первого, еще пока только потенциального клиента. Или, может быть, он звонит вам по телефону, чтобы задать уточняющие вопросы. К этому разговору нужно быть готовым. Заранее продумайте ответы на главные вопросы клиента. Какие услуги вы оказываете? Сколько примерно они стоят? Что в итоге получит заказчик? Подготовьте краткий и ясный рассказ о своем профессиональном опыте. Это поможет не позабыть все от волнения во время внезапного звонка первого клиента. Очевидная, но тем не менее важная рекомендация – при общении с заказчиком будьте вежливы, корректны и аккуратны. Соблюдайте стандарты делового общения и этики. Отвечайте на письма сразу, перезвоните, если пропустили звонок клиента. Особого внимания требует общение по электронной почте. В наш век цифровых технологий она запросто может стать основным средством связи с вашим заказчиком. Пусть вы частное лицо, работающее в творческой сфере, но если хотите, чтобы к вам относились серьезно, пишите серьезно. Деловой стиль, литературный язык, строгое соблюдение правил орфографии, пунктуации и стилистики. Пользуйтесь, в конце концов, проверкой в Word. Недопустимы излишки восклицательных знаков или часто повторяющиеся многоточия. Они служат для выражения ярких эмоций и поэтому неуместны в деловой переписке. Моя подруга, директор школы фотографического искусства, в поисках дизайнера полиграфии отправила несколько писем и получила на них ответы. Впоследствии она показала мне письма соискателей и прокомментировала их с точки зрения клиента. Впечатления ее были неутешительны для рижских дизайнеров. 90% писем было безграмотно, написано транслитом, пестрило неуместными эмоциями и вообще не было структурировано. Отвечайте на письма развернуто. Не заставляйте клиентов отправлять вам еще десяток сообщений с дополнительными вопросами только потому, что вы не захотели потратить несколько минут на подробный рассказ. Если потенциальный заказчик впервые обратился к вам по электронной почте, не ограничивайтесь в ответе указанием ваших расценок. Опишите, что входит в цену. Расскажите, что такое дизайн-проект и в какой комплектации вы предоставите его заказчику. Какие чертежи и визуальные материалы вы будете делать. Упомяните об авторском надзоре. То, что не входит в стоимость дизайн-проекта, опишите отдельно, также с указанием расценок. Даже если клиент не задал вопрос о том, сколько времени займет работа, сообщите ему приблизительные сроки. Сами попросите клиента более подробно описать его пожелания и прислать вам план помещения, тогда вы сможете более точно посчитать стоимость работы. Обязательно уважительно подпишитесь и не забудьте указать все свои контакты. Клиент не должен думать, как с вами связаться, так что пусть ваши данные фигурируют в подписи. Можно также добавить номер телефона и в самом письме. Продумайте, каким должно быть первое письмо-ответ на запрос нового клиента, составьте его и сохраните, чтобы иметь возможность быстро обратиться к файлу и не писать каждый раз стандартный ответ заново, а копировать имеющийся. Это сэкономит вам немало времени. Большинство потенциальных клиентов плохо знакомы с рынком дизайна интерьера и имеют весьма смутное представление об услугах дизайнера. Поэтому лучше всего сразу предложить встретиться, посмотреть обсуждаемый объект и поговорить лично. Итак, ваша задача при первом разговоре с клиентом договориться о встрече. Мягко, но настойчиво гните эту линию. Но при этом не игнорируйте вопросы, на которые вы легко можете ответить в письме или телефонном разговоре. Обязательно произнесите ключевую фразу «Первая консультация бесплатна». Люди реагируют на нее незамедлительно. Цены на услуги дизайнера – самый скользкий момент. Безусловно, вы должны держать в голове какую-то реалистичную цифру. Подумать о том, сколько стоит ваша работа, нужно заранее. Эта сумма должна быть не слишком большой, чтобы не отпугнуть клиента, но и не слишком маленькой, чтобы вы в процессе работы не утратили энтузиазм. Более подробно о формировании расценок мы поговорим в следующей главе. Лучше всего о цене говорить при личной встрече, уже после того, как вы познакомитесь с потенциальным клиентом и произведете на него благоприятное впечатление. Поэтому на вопрос о стоимости дизайн-проекта отвечайте, что вам трудно ее назвать, не посмотрев само помещение. Если клиент будет все же настаивать, укажите так называемую вилку цен, минимальную и максимальную стоимость. Вилка должна быть достаточно большая, чтобы человек примерил на себя и нижнюю планку, и верхнюю. Это дает больше шансов, что клиент согласится навстречу. Не вводите з а к а з ч и к о в заблуждение. Не врите, что есть опыт работы, если у вас его нет. Ни в коем случае этого не делайте, как бы н и в е л и к был соблазн. Все тайное рано или поздно становится явным, а репутация в этом бизнесе является самым ценным капиталом. Учтите, что для потенциального клиента дизайнер интерьера в любом случае темная лошадка. Во-первых, непонятная профессия с непонятным результатом труда. Во-вторых, риск отдать деньги и не получить ничего или получить не то, что нужно. В-третьих, вы еще и новичок, к тому же. Постарайтесь заранее составить список всех возможных страхов и опасений потенциального клиента и придумать на них убедительные, успокаивающие ответы. Вы новичок, ничего, зато у вас много свежих, креативных идей и огромный энтузиазм. Непонятная услуга, а вот сейчас вам все расскажем и объясним. Боитесь не получить результат? Давайте для начала попробуем поработать только над одним помещением. Или сделаем планировку без аванса. А если даже и аванс, так он у нас небольшой совсем. За годы работы я составила список наиболее типичных вопросов со стороны потенциальных клиентов и своих ответов на них. Давайте более подробно остановимся на самом первом больном вопросе «А что будет, если мне не понравится?» Цитата из темы «Пора решаться на дизайн дома» на форуме дизайнеров. «Наверное, как и многие заказчики, я представляю себе почти все, чего хотелось бы от интерьера, гуляя в мечтах по дому, насыщая его разными штрихами». Думаю, что сформирована основная концепция. Возможно, не хватает смелости, интересных идей. Или они кажутся небюджетными или непрактичными. Также очень важны многие нюансы, касающиеся устоявшихся привычек моей семьи. Требования к комфорту, гармонии для всех органов чувств. Тут был рассказ женщины на форуме. После нескольких часов подробного рассказа она получила эдакий этюд в розовых тонах, совершенно отличный от ожидаемого. Поэтому вопрос, возможно ли общение с дизайнером-профессионалом, построенное на совместных усилиях. Например, я сама могу нарисовать в компьютерной программе план помещения и обозначить расстановку мебели. Могу приложить фото помещения и найденные красивые картинки, которые отвечают нашим пожеланиям. Опишу словами то, что хочется внести в интерьер, или то, что недопустимо ни в коем случае. Мы, конечно, встретимся, пообщаемся. Затем дизайнер породит компьютерные эскизы, но так, чтобы у нас была возможность вносить в них правки. Это, пожалуй, самый распространенный страх заказчиков, причем как тех, кто работает с дизайнером впервые, так и тех, кто уже успел обжечься. Что, если дизайнер меня не услышит, не поймет, будет самореализовываться за мой счет? Мягко объясните, что так работают только нечистоплотные дизайнеры, задача которых – исключительно срубить деньгу. Специалисты, которым дорога их репутация, всегда стараются максимально воплотить пожелания клиента в проекте. Для этого в начале работы происходит длительное обсуждение, составляется техническое задание. О нем будем подробнее говорить в главе 27. Кроме того, заказчик на всех этапах контролирует процесс разработки проекта. Работа над проектом – совместное творчество дизайнера и заказчика. Второй больной вопрос – это, конечно же, почему так дорого. Об этом следующая глава.